404. Сентябрь 9. Лишь бы духа огонь не угас, ибо, пока он горит и светит вокруг, исполняет назначение свое на земле человек. Назначение это – светоч духа нести через тьму жизни внешней, где плач искрежет зубовный. Горящий в сердце огонь есть знак того, что не побеждаем дух обстоятельствами жизни – Смело пройти через жизнь и перед ней не склониться, будет путем победителя. Этот победный путь указывает учитель, как единое решение жизни. Уныние, безнадежность, боязнь, бессилие, слабость – есть предательство духа, и все, что угошает огни, заодно. Угошение огней есть смерть духа, и переходит тогда человек в разряд живых мертвецов». Смотрите на них духом горевших и сохранивших этот огонь до конца. Ценен энтузиазм духа откуда бы он ни исходил, если только эти огни не от тьмы. Но черные огни загораются в черном лишь сердце и света с собой не несут. Духом угаше, жизнью забытое, огни утерявшие, умерли вы для солнечной жизни победной, и темен ваш путь. Духом ни перед чем не склонится наш путь». Достоинство Духа гордо хранить перед лицом самых неблагоприятных условий – наш путь. Перед кажущимся поражением победу свою утверждать – наш путь. Наш путь – путь сильных Духом. Зовем идти вместе с нами. Не честь, если кто Духом поникнет перед временным нагромождением планетных условий, стремящихся Дух сокрушить. Не сокрушим Дух». Ибо вечен, и условия, кажущиеся сокрушающими, лишь призраки маи которые, как кошмарные фантомы, окружают дух кольцом безысходности. Но луч Владыки над головою стоит лишь руки к нему протянуть поверх накипи, плотной и темной. Выход кверху открыт и доступен всегда, что бы ни творилось вокруг. Даже разбойник на кресте этот выход нашел, и через него ускользнул от тьмы обступивший его среди безысходности плотного окружения. Я с вами всегда и потому ничего не может пресечь устремление вашего к верху, что бы ни происходило вокруг и внизу. Темные очень хотят закрыть этот выход, но бессильны, если пометует сознание постоянно, что близок владыка и луч его сверху, но не под питою. Низ – это область чувств низших и низших эмоций, а верх – Область света. К свету стремитесь, и низшие сферы вас не затянут в орбиту свою. С вами, Владыка. Помните это, когда становится слишком темно. 405. Сентябрь 10. Даже в эти тяжкие дни, когда сознание задыхается под давлением тяжких токов, все же можно подвинуться как-то на своем победном пути, что-то усилить, что-то утвердить и чем-то управить.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 Пусть мимо несется, запечатлевая на ленте жизни все, что проносит она. Сознание колеблется между полным погружением в воды потока и стремлением выйти из него. Колесо рождения и смерти. Как выйти из колеса? Только уничтожив привязанность к тому, что в колесе, и ставши свободным. 406. Сентябрь 11. Матерь Мира.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 В пространстве дух, облеченный светящейся материей, мозга не имеет, но все же мыслит и ощущает жизнь, гораздо ярче и полнее, чем на земле. Быть Бытие переносится в мысль со всеми ее неисчерпаемыми возможностями. Можно смотреть на мысль, не связанную земным обиходом, как на следующую, высшую ступень существования человека в мире надземном, ибо живет он в нем мыслью. Живет и на земле только не осознавая верховного значения мысль. Устанавливая созвучие со сферой звезды Матери Мира, следует иметь в виду, что контакт утверждается мыслью. Мысль погружается в ауру далекой звезды и в ней пребывает, магнитно привлекая к себе созвучные ей элементы. О чем мысль? О том и отзвук или ответ. Мысль, устремленная на ключе красоты, ей созвуча в измерениях высших, вернется к пославшему ее, отягченная красотою. Конечно, высшие сферы звучат красотой. Красота мысли насыщает дух. Все проявления его отмечают красотою. Чтобы войти в высшие сферы, надо научиться жить красотою, то есть красиво, еще здесь, на земле. И тогда аура звезды Матери Мира станет более глубоко доступной. движение, жесты, слова, чувства, мысли, одежда, все окружение можно сделать красивыми. Как часто выражение человека не соответствует принципу красоты? Разве хотя бы в словах нельзя выражать красоту постоянно? Почему лишена ее речь, а также и чувства, а также и мысли? Служение Матери Мира может идти лишь под знаком красоты. Красота – это ключ, открывающий вход в сферы ее. Служение красоте – есть служение новому миру, новой эпохе огня, эпохе Матери Мира. 407. Сентябрь, 12. Происходит неотвратимое. Железный закон кармической неизбежности ведет к сужденному исполнению воли сроков и уже не имеет значения воля или желания отдельных людей. Когда наступает срок, совершается то, чему надлежит. Тайну сроков знать не дано, но ко времени даются знаки и посылаются указания. Знаки обусловлены космическим правом. Каждый день приближает к сужденному времени. Сужденное будет... Терпение надо иметь. 408. Сентябрь 13. Дадим напоминание о грядущем. Не видно его, но оно уже есть. Оно существует незримо. В мире причин оформлена его сущность. Как город не виден за лесом, так и будущее за настоящим. Отсутствие видимости или невозможность увидеть еще не означает того, что нечто не существует.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 руательство которому мы даем пусть радостью будет свидетельствую сам о близости сроков из-за деревьев леса не видит сознание оттекченное настоящим, но знаки грядущего как деревья в лесу обступают кругом человека надо лишь усмотреть усмотревший к нему приобщиться и будет жить как бы в нем и станет оно ему явью неотвратимо идущей чтобы облечься в плотные формы подобно тому как Первый приход Спасителя на Землю является необходимой ступенью Второго пришествия. Точно так же и все происходящее ныне есть неизбежная ступень прихода Владыки Майтреи. Спираль неизбежности обуславливает то, чему быть надлежит в днях ваших. Ожидайте его, и шаги будущего могут зазвучать явно. 409. Сентябрь 14. Много лишнего, говорится, и много ненужного делается. Если бы делалось и говорилось только то, что нужно, насколько больше был бы облегчен путь? Для этого указывается целесообразность и соизмеримость того, к чему устремлен человек. Несоответствие разрушительно, и ложится оно в основании разновесия, и становится тогда человек домом в себе разделенным. Таран, пробивающий стену, Каждой частицей своей устремлен в одном направлении, чтобы в точке приложения его силы сконцентрировать всю энергию для удара. Нет разрозненности и нет разбросанности, нет и не может их быть при соблюдении целесообразности и соизмеримости. Как бы соизмеряет человек ею свою жизнь и каждый шаг с сущностью того, ради чего он пришел на землю и ради чего и живет.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 И тогда весь микрокосм человека, как все части тарана, бьющего в цель, сосредоточенной силой своей в одну точку, устремляется к цели единой. Цель высока – все раскрыть и обрести внутри, дабы приложить вовне, в жизни, то есть дом духа утвердить, на основании прочным и непоколебимом когда уже не страшны никакие ветра, никакие бури. Конечно, проходит все, и это приходящее неважно, но это неважное обуславливает нечто, очень важное внутри. И потому по плодам узнается и дерево. Нет ничего важного или неважного, хорошего или плохого, доброго или злого в самом себе, поскольку все это служит неуклонному восхождению духа. Но все, что препятствует, мешает и задерживает рост духа и тушит огни. Нехорошо безусловно, если воля его не преодолевает. Много сознаний споткнулось на условно-хороших вещах. Хорошо все, что заставляет разгораться светлой огни внутри человека, и плохо, что гасит его. Так изменяется мерила хорошести всего, что вокруг. Сложна жизнь. Легко заблудиться. Ошибаться в главнейшем нельзя. 410. Сентябрь 15. Цель остается неизменной через все воплощения на всех планетах, во всех мирах и в беспредельность. И какой бы высоты не достиг Дух, конца нет, и новые вершины беспредельного могущества Духа зовут победителя все выше и выше. Вот почему так важно сохранить цель и знание того, для чего дана жизнь, чтобы пронести через нее великое назначение свое неумоленно. Знать путь свой и его сокровенный смысл немногим дано, но зато они, эти немногие, ведут за собой мир. Эволюция сущего и эволюция человечества возможна лишь только потому, что ее возглавляют огненные духи, знающие путь жизни.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 А беспредельность познавания ручательством служит возможности достичь невозможного, устремившись к недостижимому на земле. Возрастание духа на красоту и великолепие все новых и новых пространственных мыслей растущих будет сияющим путем победителя. Возрастание духа на мысль означает, что до новых пространственных мыслей надо дорасти духом и способность вмещения их расширять непрестанно, иначе кувшины, принесенные огненного напитка, не вместят, и корзины, приготовленные, окажутся негодными для космических сокровищ, и мудрость прольется напрасно. Сколько посылок проносится мимо, не оставив в сознании никакого следа? Потому соизмеримость дополняется созвучием, то есть способностью сознания созвучать на высшие зовы пространства. И тогда дилемма чечевичной похлебки и первородства духа встает во весь рост. Сколько их, право первородства своего духа отдавших за чечевичную похлебку, земных преимуществ, удобств и достатка. Но возлюбивший что-либо больше меня, несть меня достоин. Следование за владыкой предполагает любовь, возвышающуюся над окружением плотным, как скала света над тьмою, и возвышающую дух в соответствии с ее силой. И тогда магнитная сила единого фокуса света преодолевает тяжкие магнитные притяжения Земли. Преодолеть в себе притяжение к низу и устремиться в орбиту космического магнита будет победой. Победить земное притяжение непросто и нелегко, но если равнодействующее всех энергий микрокосма влечет вверх, это уже победа. Зовы Земли не всегда возможно пресечь, Но важно, чтобы магнитная сила их не преодолевала силы, магнита фокуса света в сознании человека. Путь огненной йоги есть путь утверждения высших притяжений, и сознательное устремление к тому, чтобы дать им преобладание, будет ручательством успех. Иначе от жизни мертвой не отойти, иначе затянет земля. И истинно к земле отойдет дух, притянутый ею, но не к звездам. Путь к свету лежит по земле так же, как и путь тьмы, но при условии преобладания в сознании высших притяжений. Потому иногда на земле за одним столом могут оказаться носитель света и прислужник тьмы. Только дороги их разные. Одна во тьму, другая к свету. И дети огня, идущие к свету, и сыны бездны во тьму, привлекаются соответственно силой магнитную к полюсу света и тьмы, в орбите которых и пребывают как на Земле, так и в мирах.